83. -е. Лежал на диване, вспоминал, как ездили с Вероникой на Атлантику, гонялись друг за другом по вязкому после грозы песку, и восхитительный простор, и ощущение, что поймал ее, поймал, иначе не бегала бы она сейчас вдоль кромки воды, или бегала бы, но не от него. Рано радовался. «Как-то поехали в Брантум!» Веронике вступила в голову на собор местный посмотреть. Не на собор даже, а на его отражение в реке Дронне. Ей кто-то сказал, что это чистый импрессионизм. Собор, мост, человечек на мосту, заглядевшийся в воду, и приспичило ей фотографию сделать. «Давай, Альберто, рули по жаре 140 километров туда-обратно, без кондиционера». Полдороги дулось, что не сразу согласился. Ему дом надо строить, не до гулянок, да и не дешевые эти прогулки. Бензин, ресторанчик у речки, мороженое. Хотя в ресторане Вероника за себя платила. Зря. Все зря. Воспоминания, как осколки. Букет у Вероники в руках, сам собирал. Она, вертит его, разглядывает тощий ложный нарцисс, кремовый, с оранжевым язычком, худосочный дикий тюльпан, желтенький, грустный. Мак с вялыми лепестками, какой-то белый лохматый цветок и трава, уставшая от солнца. Этот букет она забудет у соседей. Другой осколок. Пруд, утонувшая лодка. В ней солнечные блики, отбившиеся от стайки утенок. Вероника в платье входит в воду, склоняется к клювастому комочку. А однажды шагнула через порог, протянула растение в горшке, красными цветами в форме сердечко усыпанные сердце марии называется переспросил Марии и она фыркнула свое я не раздариваю и что-то кольнуло да рано радовался цветок жильцы засушили горшок стоит а из него сухой ствол как символ уходя сказала не ищи любви а ищи преграды которые ты против нее выстроил Не сама придумала, какой-то поэт суфийский изрек. Может и правда выстроил, сам не заметил. От звонка в дверь Альберта вздрогнул. Марго вскочила и, плохо соображая, потопала сонная в коридор.